Александр Сергеевич Пушкин Борис Годунов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 Борис еще поморщится немного, что пьяница предчаркаю вина, и, наконец, по милости своей, принять венец смиренно согласиться А там, а там он будет нами править по-прежнему. Воротынский. Но месяц уж протек, как, затворясь в монастыре с сестрою, он, кажется, покинул все мирское.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 Знать, сам Борис сей дух в нее вселил. Что, ежели правитель в самом деле державными заботами наскучил и на престол безвластный не взойдет? Что скажешь ты, Шуйский? — Скажу, что понапрасну лилася кровь царевича-младенца, что, если так, Дмитрий мог бы жить. Воротынский. Ужасное злодейство! Полно! Точно ли царевича сгубил Борис? Шуйский. А кто же? Кто подкупил напрасно Чепчугова? Кто подослал обоих Бетяговских с Качаловым? Я в Углич послан был исследовать на месте это дело. Наехал я на свежие следы. Весь город был свидетель злодеяния все граждане согласно показали. И, возвратясь, я мог единым словом изобличить сокрытого злодея. Воротынский, зачем же ты его не уничтожил? Швейский, он, признаюсь, тогда меня смутил спокойствием, бесстыдностью нежданной. Он мне в глаза смотрел, как будто правый, расспрашивал подробности входил, и перед ним я повторил нелепость, которую мне сам он нашептал. Воротынский — нечисто, князь. Шуйский — а что мне было делать? Все объявить Феодору? Но царь на все глядел очами Годунова, всему внимал ушами Годунова. Пускай его б уверил я во всем».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 Воротынский. Ужасное злодейство. Слушай, верно, губитель Раскайенди тревожит. Конечно, кровь невинного младенца ему вступить мешает на престол. Шуйский. Перешагнет. Борис не так-то робок. Какая честь для нас, для всей Руси.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 «Природные князья!» — Шуйский. «Природные и рюриковые крови!» Воротынский. «А слушай, князь, ведь мы бы имели право наследовать Феодору!» Шуйский. «Да, более чем годунов!» Воротынский. «Ведь в самом деле!» Шуйский. «Что ж, когда Борис хитрить не перестанет...» «Давай народ искусно волновать, пускай они оставят Годунова. Своих князей у них довольно, пусть себе в царей любого изберут». Воротынский, «Немало нас, наследников варяга, да трудно нам тягаться с Годуновым. Народ отвык у нас видеть древнюю отрасль воинственных властителей своих». — Вы давно лишились мы уделов, давно царям подручниками служим, а он умел и страхом, и любовью, и славою народ очаровать. Шуйский глядит в окно. — Он смел, вот все, а мы... — Но полно Видишь, народ идет, рассыпавшись назад. — Пойдем скорее, узнаем... Решено ли?